Тело императора было привезено на утренней заре в Лавру и поставлено в зале тех деревянных покоев, в которых жил архиепископ. Три дня приходили сюда по древнему обычаю для отдания государю последнего христианского долга вельможи, всякого звания «люди» и «простой народ». Указ новой государыни приглашал подданных проститься с телом Петра без лопамятствия. Государь лежал в бедном гробу, Четыре свечи горели по сторонам гроба. Сложенные на груди руки, одетого в поношенный голштинский мундир, покойного были в больших белых перчатках, на которых запеклась кровь от следов небрежного вскрытия. Без пышности, с одной подобающей церковной церемонией, тело перенесено было в церковь, где по отпетии запечатлено земное перстью при освященном На отпевании присутствовали члены синода. По словам Преосвященного, сенаторы убедили императрицу в монастырь не ходить и при погребении мужа не присутствовать. При восшествии на престол Павла I тело императора было вынуто из могилы 13 ноября 1796 года. 2 декабря перенесено во дворец и поставлено на троне подле гроба супруги, а 5 декабря оба гроба перенесены в Петропавловский собор. На гробницах сделана следующая надпись, могущая вести в заблуждение многих. Император Петр III родился 10 февраля 1728 года, погребен 18 декабря 1796 года. Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года, погребена 18 декабря 1796 года. По свидетельству современников, вторичному погребению Петра III предшествовали следующие церемонии. Дня за два до вырытия из могилы тела императора из Зимнего дворца в Невскую в лавру потянулась в процессе траурных карет в 7 часов вечера при 20 градусах мороза. По словам очевидца Лубяновского, более 30 карет, обитых черным сукном, цугом в 6 лошадей, тихо тянулись одна за другой.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 Мрак ночи, могильная чернота на людях, на животных и на колесницах, глубокая тишина в многолюдной толпе, зловещий свет от гробовых факелов, бледные от огня лица – все вместе представляло глубоко унылое потрясающее зрелище. Тело императора, вынутое из земли 19 ноября, было положено вместе со старым гробом в богато обитый золотым глазетом гроб и поставлено посреди церкви, в которой он был ранее погребен. Император Павел в сопровождении великих князей, государыни и придворного штата прибыл в церковь в пять часов, вошел в царские врата, взял с престола приготовленную корону, возложил на себя и потом, подойдя к останкам отца своего, снял с головы своей корону и положил ее на гроб Петра III. При гробе находились в карауле по обеим сторонам шесть кавалергардов в парадном уборе, В головах стояли два капитана гвардии, в ногах четыре пажа. При гробе, пока он стоял в Благовещенской церкви, с 19 ноября по 2 декабря дежурили первых четырех классов особы под главным начальством генерал-фельдмаршала графа Ивана Петровича Салтыкова. Государь с августейшим семейством за все это время присутствовал на панихидах пять раз и каждый раз прикладывался к руке покойного императора. По преданию гроб вскрывали только на этот момент. Из останков императора уцелели только кости, шляпа, перчатки и ботфорты. В день перенесения праха императора из Александра Невского монастыря в Зимний дворец был назначен торжественный церемониал. Накануне этого дня состоялся особенный военный совет по поводу этой церемонии. Все полки гвардии и все бывшие армейские полки в столице – были от лавры до самого дворца, построены шпалерами. Генералы, штаб и обер-офицеры имели флёр на шляпах, шарфах, шпагах и знаках, а всё войско на штыках ружей. Командовал войсками князь Репнин. Во время шествия печальной процессии производился войсками троекратный беглый огонь, с крепости пушечная пальба и колокольный звон по всем церквам. Печальная процессия с первого шага ещё в церкви замялась, Графу Орлову было назначено нести императорскую корону, но он зашел в темный угол церкви и там на взрыв плакал. С трудом его отыскали и еще с большим трудом убедили следовать в процессии. Государь и великие князья шли за печальной колесницей пешком. Мороз стоял в этот день довольно сильный. Впрочем, по имеющимся официальным сведениям, от стужи потерпел один только траурный рыцарь. Гроб Петра III был отвезен с подобающей честью в Зимний дворец. и поставлен на катафалк подле тела Екатерины. Греч в своих воспоминаниях говорит «Я видел это шествие из окна в доме Петропавловской крепости. Гвардия стояла по обеим сторонам Невского проспекта. Между великанами и гренадерами в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в смешном наряде прусаков семилетней войны».